Предисловие. Вначале мы были единым целым. Но Богу это не нравилось. Он развлекался, пытаясь нас разъединить. А потом, наскучив этими играми, забывал про нас. Бог был до того жестоким в своем равнодушии, что пугал меня. Но порой он бывал добрым, и тогда я любил его так, как не любил никого на свете. Я думаю. Мы все могли бы жить вполне счастливо. Бог, я и все остальные, не будь этой проклятой книги. Она внушала мне отвращение. Я знал, что меня связывает с ней. И как ужасно связывает. Но в полной мере я осознал это позже, много позже. А тогда я ничего не понимал. Я был слишком глуп. Да, я любил Бога. Но ненавидел книгу, которую он раскрывал по всякому поводу и без повода. Это его забавляло. Когда Бог приходил в доброе расположение духа, он писал. Когда он гневался, он тоже писал. Однажды в ярости он совершил чудовищную глупость. Бог расколол наш мир на куски. Так появились ковчеги, осколки земли, летающие в пространстве.